Глава, сорок седьмая. Перед вынужденной ссылкой я сделала всё, что могла. Предупредила в записке Алика, перестраховалась на случай, если мой отъезд — это инициатива старшего Туманова, желающего нас разлучить с мужем. А если нет, в очередной раз окажусь дурой. Мне не привыкать. И терять давно нечего. Я готова. Поехали. Приказываю Васе. будто имей право на подобный тон. Удивительно, но он меня слушается. Не было игривости с его стороны, ни намёка на пошлость, ни одной шуточки. Вася собран и строг, как настоящий охранник. Непривычно видеть его таким. Приглашает меня в один из чёрных мерседесов Тумановых, садится за руль. Я же устало откидываюсь на спинку кресла, готовлюсь к долгой дороге. Но на середине пути мы паркуемся. Пересаживаемся в обычное такси и едем в противоположную от общаги сторону. К куда? Во рту становится сухо от паники. В лес? Предполагаю, самое страшное. Не вовремя вспоминаю слова Стаси о бандитах-тумановых. Когда-то она убеждала меня, что большие деньги просто так не даются, а сейчас и я начинаю сомневаться. Зачем? Амбал по-прежнему сконцентрирован на дороге. Нас подбрасывает на кочках, ветки деревьев лупят в лобовое стекло, царапают корпус автомобиля. Не так я представляла свой конец. Планы встретить старость в кружении детей и оравы внуков отменяются. Закапывать меня, постаново обречённо. И Вася впервые за всё время поворачивается ко мне смотрит как на сумасшедшую зачем глаза таращит чтобы никто не нашёл опускаю голову извините, но вы немного странная, Валерия, обращается ко мне с непривычным уважением. Мы, как прибудем на место, я вас проинструктирую, потерпите, повторяет рекомендацию Туманова. Вот только когда раздавали терпение, я стояла в очереди за неприятностями. И теперь выполнить такой простой приказ для меня нереально. Красиво. Забыв всю стену я, когда мы подъезжаем к загородному домику, кручу головой как турист, впервые побывавший за границей. Всё хочу рассмотреть, запомнить, сохранить, и хоть я ни раз была на природе с родителями, Но таких мест не встречала. Дикое, но в то же время облагороженное. Островок цивилизации в бескрайней зелени. И вечерние сумерки придают ему сказочность и особый шарм. Хозяин лично выбрал коттедж недалеко от того района, где сам недавно отдыхал с семьёй. Бесстрастно отчитывается Вася, словно робот, и держится соответствующим образом лишний раз не трогая меня. «Или я для меня домик выбрал, чтобы в ссылке я себя чувствовала комфортно или чтобы скрасить мой последний ужин перед казнью?» Васю спрашивает бессмысленно. На любой вопрос он отвечает, что я всё узнаю на месте. Видите ли, ему не велено болтать раньше времени. Поэтому отворачиваюсь от смурного амбала, цепляюсь взглядом за озеро и, И уже не могу отвести глаз от зеркальной поверхности воды. Какой же она чистая, прозрачная. За естественной красотой скрывается вмешательство человека. Заботливая рука прослеживается всюду, но так ненавязчиво, что чувствуешь себя в единении с природой. Божечки, здесь так шикарно, что если ты меня утопишь в этом озере, то даже не так обидно будет. Лепечу с детским восхищением. Вася косится на меня с опаской, покашливает и, оторвав руку от руля, ослабляет ворот рубашки. Вы только тумановым вот это всё не передавайте потом. Спустя паузу решается попросить. То закопать, то утопить. Мне поручено вас доставить в целости и сохранности. Потом Мгновенно выхватываю нужное мне слово. Значит, у нас с Аликом планируется потом? Или охранник не в курсе, что меня прогнали навсегда? А почему ты вдруг таким приличным и вежливым стал? Причурившись, сажусь к нему в полоборота. Ни фразочек пошлых, ни подколов, тумановых боишься? Да уж хватит с меня, и так досталось. Кто же знал, что вы чуть не проговаривается, но в последний момент осекается, прокашляв окончание. Прибыли. Отрезает важно и давит на тормоз, останавливаясь просто посреди тропы. Огибает капот автомобиля, чтобы подать мне руку и помочь выйти, но не успевает выдержать роль джентльмена в бандитской наружности, потому что я сама выскакиваю из салона. Едва не прибив собственного охранника дверью. Отталкиваю его, забыв, что несколько часов назад боялась быть закопанной в лесу, и лечу к своему младшему братишке. Откуда он здесь, буду выяснять потом, а сейчас я слишком соскучилась. Андрюшка, пищу радостно и стискиваю его в объятиях. Ну, Лер, бурчит он, но всё-таки обхватывает меня за шею руками. А у тебя большие проблемы, предупреждает Тайком. Мы с детства друг друга от родителей прикрываем, но в данную секунду меня ничто не спасёт от пронзающего взора матери, который пробирает до гостей никуда не спрятаться. Посылаю ей виноватую улыбку, а после грозно зыркую на Васю. Такой подставы я от него не ожидала. Хозяин сказал, что лучше них за вами никто не проследит. Добрый вечер. С преувеличенной любезностью приветствует маму, крепко пожимает руку папе. А по поведению Амбала, который вдруг превращается в домашнего пёсика, я понимаю, что они успели познакомиться. Наверное, Вася моих родителей и брата подвозил сюда и на себе испытал профессионализм и индивидуальный подход милой на первый взгляд мамы, педагога с солидным стажем. Возможно, когда я отучусь и проработаю в школе много лет, тоже стану такой суровой и жесткой. А пока что я покрываюсь мелкой рябью, точно водная гладь озера от легкого ветерка. Обхватываю себя руками и дрожу. Кажется, Вася чувствует себя так же. Одному мне Тумановы больше не доверяют. Бубнит обиженно, намекая на мой побег. Вот и мне теперь тоже, вздыхаю сокрушённо. Спохватившись, Амбал бьёт себя по карманам, будто ищет что-то, и в следующую секунду передаёт мне мобильный телефон. Принимаю машинально. Итак, Валерия, в доме есть всё необходимое. Вы будете здесь в безопасности, пока хозяева не устранят источник угрозы, рапортует Вася. В смысле, устранят? округляю глаза и сглатываю тяжело. Ну, порешают, исправляет Самбал, и небрежным брошенным словом лишь хуже делает. Дочь, во что ты вляпалась? хватается за сердце мама. Лера, Нам надо серьёзно поговорить. Присоединяется к моему бичеванию отец. Меня скоро, может, вместе с источником угрозы порешают, а не воспитанием моим наддумали заняться. Хотя сейчас я теряюсь в сомнениях, кто раньше и болезненнее прибьёт меня. Родители Тумановы или Петровские. Широкий выбор. Только я могла так встрять. Проблемы решат. В подробности меня не посвящали. Лихорадочно отмахивается Вася и не понимает, почему мы так реагируем на его слова. Он себя в зеркало видел, мрдоворот. В телефоне один номер. Меняя тему, показывает мне дисплей. Чей? Лепечу с надеждой. Вдруг удастся созвониться с Аликом. Впрочем, первое я его никогда не наберу. Гордость не позволит. Пусть он отдыхает в Италии со своей воблы крашеной. «Мой, конечно», — пожимает огромными плечами Вася, а я мычу разочарованно. «Если куда-то съездить надо, что-то привезти только через меня. Я в гостевом домике буду», — бодро заявляет и не может скрыть радости. «Предатель. Все-таки придумал, как сбежать от моей матери». «Сам спрячется в своей уютной избушке, а меня оставит ей на растерзание. Вот это охранник называется?» «Лерочка!» Несмотря на ласковую форму, мое имя звучит как ругательство. «Что происходит? Тебя прячут в глуши. Нам звонят и просят следить за тобой в оба, никуда не отпускать. Что же ты натворить успела, пока мы на море были?» Мама, как всегда, отыгрывает в воображении самые жуткие сценарии, испепеляет меня недовольным взглядом, которым умеет наказывать без ремня. И получается ещё больнее, особенно когда присоединяется папа, цокая у коризнины и покачивая головой. Всем своим видом показывает, как разочарован во мне. Ты что, обворовала кого-то или убила? Хуже. Опустив голову, смотрю на родителей из-под лобья. Замуж вышла. Едва не вызываю инфаркт у обоих. Но вы не волнуйтесь, скоро разведусь. На этот раз надрывно кашляют и задыхаются все трое, в том числе и Вася.